Тос третий. Или гадюка. Тоже, как вы думаем. наш преступник или преступница хитрый и умный. И кроме как умом ее, то есть его, нет, наверное, все-таки ее, не возьмешь. Чутье для собаки хорошо, а мы — люди, правильно? Так я Фандорину и сказал. Тож, говорит, — тогда нужно выбрать дедуктивный метод, больше всего по подходящий для нашей ситуации. Мы явно упускаем из виду нечто важное, или же видим, но в искаженном свете. Помолчите немного, дайте мне сосредоточиться на за задаче. Мы вернулись на место преступления, где бедный Луарсам все лежал под муркой. Фандорин стал ходить по оранжерии, щелкать своими четками. Я смотрел на него, поворачивал голову вправо, влево-вправо, влево и скоро заскучал. Скучать я плохо умею. Сразу начинаю новый тост сочинять. На будущее. Тост у меня получился русский, потому что я на Фандорина смотрел, а он русский. Поехал богатырь по белу свету славу искать. Едет на коне по чистому полю, вдруг видит камень. На камне написано. Налево пойдешь, голову положишь. Направо пойдешь, инвалид будешь. А прямо пойдешь, даже говорить не хочу, такой там урс. Вы бы куда поехали? Налево, направо или прямо? Богатырь подумал, подумал и назад повернул домой, потому что он умный был. Так выпьем за то, чтобы мы никогда не ходили туда, куда умные люди не ходят. Налил я себе вина, чтобы за это выпить, но Батон и раз вдруг остановился и говорит. — Пожалуй, здесь следует применить метод, который называется лягушка-басё. — Лягушка чего? — спрашиваю. Ничего а кабо старинного японского поэта по имени Басё. Он для японцев как Шата Руставели. Только Руставели сочинял очень длинные стихи, а Басё сочинял очень короткие. В большинстве всего три строчки. Они называются хокко. Что это за стихотворение, говорю, всего три строчки? Японцы ценят «к краткость. Представляю, какие у них толстые. Бонзай и выпили... Не бонзай, а кампай, но давайте не будем отвлекаться. Самое знаменитое хокку великого басё звучит так. Хуру икея. Кавадзу тобикому мидзу но ото. Красиво говорю, а что это значит? Перевести можно так. Старый-старый пруд. Вдруг прыгнул лягушка и плеск воды. Плюх. Мне не понравилось. Вежливо говорю. По-японски было красивее. Что это за стихотворение Плю. Он мне. Вот ты, басео хотел, чтобы читающий об этом за задумался. Представил себя лягушкой, прыгающей в пруд. Когда субъект приходит в соприкосновение с объектом, возникает эфемерный одномоментный эффект. Это я не понял. А... Впрочем, не будем углубляться в трактовку классического шедевра. У него 88 канонических интерпретаций, не считая бесчисленного количества индивидуальных, потому что каждый волен понимать Хокку по-своему. Тем более, что в основе моего дедуктивного метода не общеизвестный вариант стихотворения про лягушку, а одна из его ранних редакций. Пасео несколько раз менял концовку. При запутанном расследовании, которые ходят кругами и никуда не приводят, Я беру на вооружение такую версию трёхстишья. Старый-старый пруд вдруг прыгнула лягушка или гадюка. Я заметил. Гадюки в воду не прыгают, они ползают. Японские гадюки мамуши прыгают, но оставим серпентологию. Вы заметили, как... Последняя строчка перевернула весь смысл со стихотворения. Мир, который кажется идилличным, может таить в себе ядовитую опасность. Так и есть. Например, в прошлом году распечатал я кувшин старого вина, понюхал ароматное, а выпил три дня, живот болел, испортилось. Тот — Тот-то прыгнул в воду, — продолжил Батоновый Эраст. — Нам показалось, что это безобидная зеленая лягушка. «Но что, если это была зеленая з -з -з змея? Он повернул голову и стал смотреть на стену, где висел ковер, а на ковре — старинное оружие. Подошел. Я думал, он хочет поглядеть на место, где был кинжал, которым зарезали Луарсаба. Но и раз Батонно стал трогать другие кинжалы и сабли. «Черт!» Надо было обратить на это внимание раньше. Все оружие идеально отреставрировано. — Князь собирал красивые клинки, — объяснил я. — Покупал их у старьевщиков, отдавал оружейнику в Азургете, чтоб ремонтировал. — А вы заметили, что у кинжала, которым выбили князя, трещины на рукоятке? — Я подошел, приподнял бурку, осторожно так, чтоб еще раз нехорошее лицо покойника не увидеть. — Поднял кинжал. — Точно. Костяная рукоятка треснутая и немножко погнутая. — Может быть, Луарсап хотел оставить кинжал, какой есть? — подумал я вслух. — Это же реликвия, сам Великий Мамука в руке держал. — Не исключено, но я хотел бы знать это наверняка. Кто может ответить, была ли рукоятка такой до убийства? — Можно у спросить, он все знает. — Ну так идемте к нему. — Погодите, — говорю, — я про Гадюку хороший тост вспомнил. Может быть, тоже... Для дедукции пригодится. Жила-была на свете очень злая и очень ядовитая гадюка. Кого не встретит — кусает, а кого укусит из того дух — вон. Все гадюку боялись, никто ей на глаза не попадался. Куда не поползет — нигде ни души. Репутация такая. Гадюка злится, яд копит, одевать его некуда. И вот заползла она однажды в темный лес видит, стоит кто-то в красной шляпе не бежит. Кадюка обрадовалась, шипит: "Ты почему от меня не бежишь?" Этот, который в шляпе, отвечает: "Я не могу убежать, я грипп". "Ох-хо", говорит Кадюка. "Я тебя сейчас укушу". Укусила, заболела и померла, потому что это был мухомор. А за что при этом нужно попить? — спрашивает батонный Раст. Хотел я ему объяснить, но тут со окном вдруг раздался громкий виск из сада. — Со мной! — крикнул Фандорин, Распахнул окно, спрыгнул. Я за ним. В саду среди кустов жасмина стояла княжна Нателла. Вся дрожит, пальцем куда-то тычет. Глядите, что здесь. Смотрю, в траве лежит молоток. Я нагнулся в айме, на нем засохшая кровь. Всем отойти, велел Фандорин. Здесь могут быть со следы. Я отошел, а Нателла повернулась и побежала прочь, хромает, руками машет, напугалась, бедная. Подростки, они такие, только прикидываются, что их ничем не проймешь. Фандорин двумя пальцами взял молоток, оглядел. Ну вот вам и разгадка. Князя не проткнули кинжалом. Убийца вколотил кинжал в неподвижно лежащее тело молотком. Летели брызги к крови. Вот почему рукоятка кинжала треснута и погнута. А это значит и умолк. Что значит, что поторопил я его? Что удара огромной силы не было? Не было и аффекта? Мы имеем дело с хладнокровным расчетливым убийством. Преступник увидел, допустим, через окно, что князь упился и за заснул. Сходил куда-то за молотком, в Если преступление готовилось, шпингалет на окне мог быть повернут заранее. Убийца снял с ковра самый большой и тяжелый кинжал, вколотил его в сердце спящему, вылез, прикрыв окно, молоток зашвырнул в кусты. Ко — Хотел, чтобы подумали на кого-нибудь сильного, а сам слабый, да? — ахнул я. — Эй, хитрый какой! Нет, хитрая. Это ведь и женщина могла сделать. Та же скорее женщина, чтоб на мужчину подумали. Но не княжна Нателла. Без нее мы не нашли бы эту улику. Я ему преступницу как на блюдце даю, а он не слушает. Все молоток рассматривает. — Странный, однако, инструмент. Какому плотнику пришло в голову сделать рукоятку из эбенового дерева, да еще с резьбой? Давеча, когда я увидел, что на молотке кровь, сразу отвернулся, не стал смотреть. А теперь пригляделся получше. — Это же молодого князя молоток, — говорю. — Коты им по глине лупит, когда скульптуру делает. — Ну вот вам и разгадка, — усмехнулся Фондорин. — Идемте. Мы пошли на синюю половину Константину Гуриане. Дело все-таки оказалось простым, кому выгодно, тот и убил. Поднялись по лестнице на второй этаж, идем по коридору, вдруг Та-дах! Выстрел и крик Девичий, и, -и, и мы кинулись вперед, слышу голос Иваны, Костя позже. Это из мастерской, где князь своих уродов лепит. Впегаем, а там ужас. Котэ на полу лежит, в руке револьвер, из головы кровь хлещет. Сразу видно, совсем мертвый. Нежна Нателла тоже лежит. Мертвая или живая не разберешь. Между ними мечется Иване. Он-то живой. Лепечет. — Костенька, Наташенька, Господи, что же это? Нателла-то все-таки живая оказалась. Застонала, — бормочет. — Дядя Ваня, мне плохо. — Что здесь произошло? — спросил Фандорин. Управляющий обернулся. — Я не знаю. Я услышал выстрел. Крик. Я прибежал. Не знаю, кому кидаться. Костя мертвый. О, Боже, Наташенька, милая, ты цела? — Да, — бормочет она. — Только голова кружится. Батоно и раз над нею наклонился. — Что здесь произошло, мадемуазель? Я из сада пошла к Коте сказать, что нашла окровавленный молоток. Он стал весь белый, вынул из стола револьвер, приложил к голове У меня стало темно в глазах. Кажется, я упала. Иваны над ней кудахчет. Это обморок, просто обморок. И смотри на Коте, девочка, смотри на меня. Она повернула к нему голову, кроткая, как овечка. Хорошо, дядя Ваня. И обнял бедняжку, стал гладить ее по волосам. А я подумал, ах, деньги, деньги, что вы делаете с людьми? Сын родного отца убил, а потом себя. Теперь его даже на церковном кладбище не похоронить, самоубийца. А на том свете Господь и за то, и за другое спросит. Фандорин поднял револьвер, разглядывает. Револьвер маленький, черный, блестит, похож на птицу Чхарт, в честь которой моя фамилия Чхартишвили. Настроение у меня было грустное. Бадону Эраст, почему оружие всегда такое красивое, говорю? Ведь смерть, которую она приносит, безобразна. Не стал он со мной про философское говорить. Хм, бульдог в идеальном состоянии, недавно сосмазывали. Вытер ладонь платком, потом наклонился над самоубийцей, и зачем-то осмотрел его руки... Иван Степанович кричит, девочка опять лишилась чувств. Господа, помогите мне перенести ее на диван. Фондорин отодвинул его. Нужно измерить пульс. Взял княжну за запястье и поднес кисть к самому носу. Понюхал и говорит. Полните ломать комедия, мадемуазель. У Нателлы открылись глаза. Они были сухие и очень-очень злые. «Не сомневаюсь, что и у вас получился бы отличный брокер, но теперь навряд ли». «Господи, что вы говорите?» — возмутился Иване. «Вы сумасшедший! Наташенька, не слушай его!» Потом и раз на него не смотрел, только на книжу. «Отлично разработанная комбинация! Браво! Прикончить отца так, что оградить себя от подозрений!» Оставить без наследства мать, свалить вину на брата и в результате получить все состояние в полное свое распоряжение. Иван Степанович вас души не чает. Он сохранил бы имущество в неприкосновенности до вашего совершеннолетия. А там mm -hmm. Америка, небоскреб и весь мир у вас под ногами. Скажите, вы с самого начала собирались инсценировать со самоубийство брата? Подкинуть молоток следствию, когда оно зайдет в тупик и при дело так, что косатин Гурьяни в за застрелился? Но вы подслушали за дверью, что я заинтересовался треснувшей ручкой кинжала и решили ускорить события. Иван Степанович, тихий человек, раскипятился. — Что вы себе позволяете? Сударь, как вы смеете обвинять в подобных ужасах ребенка? Безо всяких оснований я не позволю. Никто, никто этому бреду не поверит. А вы понюхайте ладонь ребенка. Она пахнет тружейной со смазкой. На подоле платья он, видите, пятно. Эта княжна вытерла испачканную руку. Зато у её брата ни на правой, ни на левой руке следов прикосновения к рукоятке револьвера нет. Это доказательство неоспоримое, их признает любой суд. Наследство вы будете дожидаться в колонии для несовершеннолетних преступниц, мадемуазель. Только боюсь, что ваша опекунша и усеять стволей Ладовидовна вам мало что оставит. Тут княжна Нателла как вскочит на ноги, будто чертик из табакерки. Тварь! Сволочь! Скотина! И как вцепится своими острыми ноготками в лицо Батону Эраста, еле мы ее оттащили. Потом в ванной комнате Фандорин разглядывал свое лицо, ставшее похожим на матрусскую тельняшку, и сильно расстраивался. «Как я покажусь в таком виде синопскому паше? Что он подумает?» Я посоветовал протереть царапины чачей. «Кто знает, не ядовитые ли когти у Нателлы Гурьяни?» Прыгнула в воду гадюка. «Выглядите вы, конечно, не красавцем, — говорю». Но давайте я вам про красоту тост скажу. Он вас утешит. И вы послушайте. Этим тостом заканчивается моя история. Однажды красота сказала добру. Давай спорить, кто из нас лучше. Добро говорит, давай. Споры полезны, в них рождается истина. Начинай. Красота говорит, я лучше, потому что без меня... На свете темно и скучно. Добро хотело ответить, а без меня на свете холодно и страшно, но не стало. Вместо этого сказала, «Твоя правда, ты лучше». Добро, оно ведь доброе. Тут спор и закончился, и это было очень красиво, потому что красота не всегда добрая, но добро всегда красивое. Так выпьем за то, Чтоб мы были добрыми, а красота никуда не денется, сама придет. Э, за это одна. Да. Вы послушали вариант... Совинная мудрость. Хотите сделать шаг назад и послушать вариант собачьей чутье? Тогда включите главу Тос 3. Или показалось? Может быть, вы хотите сделать два шага назад и прочитать, что происходило на синей половине? Тогда включите главу Тос 2. На синей половине. А можете вообще начать с самого начала и послушать всю. Историю в интерпретации Аруна Бразинского. Тогда включите главу Жабес басё. Повесть Машаль». Если у вас заняты руки, и вы ничего не будете выбирать, то через 5 секунд книга продолжится рассказом про собачье чутьё.